Топика. Штат Канзас, США. Шерон любой мог назвать красавицей. Длинные рыжие волосы, яркие зеленые глаза и тело танцовщицы или довоенной супермодели. А еще разум четырехлетней девочки. Мы в реабилитационном центре Ротмана. Доктор Роберт Келнер, лечащий врач Шерон, называет пациентку везунчиком. У нее хотя бы сохранились речевые навыки, связанное мышление, объясняет она. Зачаточные, но полностью функционирующие. Доктор Келнер всегда рады интервью, в отличие от доктора Соммерса, директора Ротманской программы. Их и так ограничивают финансирование, а нынешняя администрация и вовсе грозит закрыть программу. Шерон вначале стесняется, не хочет пожимать мне руку и избегает взгляда. Ее нашли в руинах Уичито но откуда народом не узнать. Мы были в церкви, мама и я. Папа сказал, что придет и найдет нас. Он ушел что-то сделать. Нам надо было ждать его в церкви. Там были все, с вещами. Крупа, вода и сок, спальные мешки и фонари. А еще... Жестом показывает, как целится из винтовки. У миссис Рэндальф. У нее не должно было быть. Они опасные. Она мне говорила, что они опасные. Она мама Эшли. Эшли моя подружка. Я спросила ее, где Эшли. Она заплакала. Мама велела не спрашивать больше про Эшли. И сказала миссис Рэндальф, что ей жаль. Миссис Рэндальф была грязная. Ее платье в красных коричневых пятнах. Она толстая. У нее большие, мягкие руки. Там были еще дети. Джилл и Эбби и другие. За ними смотрела миссис МакГроу. У них были карандаши. Они разрисовывали стену. Мам сказала мне поиграть с ними. Она сказала мне, что все нормально. Она сказала, что пастор Дэн сказал, что все нормально. Пастор Дэн был там. Он пытался заставить людей его слушать. «Прошу вас, все!» Говорит глубоким низким голосом. «Пожалуйста, успокойтесь, солдаты на подходе. Прошу вас, успокойтесь и ждите солдат». Никто его не слушал. Все говорили, никто не сидел на месте. Люди пытались говорить в свои штуки. Показывает жестом, как держит у мобильный телефон. Они злились на штуки, бросали их, ругались нехорошими словами. Мне стало жалко пастора Дэна. Имитирует вой сирены. у Снаружи. Делает это опять. Вначале тихо. Потом все громче и снова тихо. И так несколько раз. Мама разговаривала с миссис Кормут и другими мамами. Они спорили. Мама злилась. Миссис Кормот повторяла. Говорит сердито, растягивая слова. А что если? «Что еще поделаешь?» Мама трясла головой. Миссис Кормот размахивала руками. «Я не любила миссис Кормот. Она жена пастора Дена. Она была противная, много командовала». Кто-то закричал. «Идут!» Мама подхватила меня. Нашу скамью забрали и поставили к двери. Все скамьи поставили к двери. «Быстрее, заложите двери!» Говорит разными голосами. «Дайте молоток, гвозди, они на стоянке, идут сюда!» Поворачивается к доктору Келнер. «Можно?» Доктор Соммер взглядит с сомнением, доктор Келнер улыбается и кивает. «Позже я узнал, что ради таких случаев палату звукоизолировали». Ширен имитирует стон зомби. Я в жизни не слышал более реалистичного. Судя по смятению докторов, Келнер и Сомерс тоже. Они шли. Они шли. Она опять стонет. Потом стучит кулаком по столу. Они хотели войти. стучит очень сильно. Люди завизжали. Мама крепко меня обняла. Все хорошо. Говорит мягким голосом, гладя себя по голове. Я тебя не отдам. Ш -ш -ш. Бьет по столу обоими кулаками, пытаясь имитировать стук множества упырей. Подоприте дверь, держите, держите. Зин, зин, зин. Подражает звон убьющегося стекла. Окна разбились. Окна рядом с дверью. Свет погас. Взрослые испугались. Они закричали. Снова говорит голосом матери. Шшш. Маленькая я тебя не отдам гладит себя по лбу щекам бросает вопросительный взгляд на доктора келнер такивает из глубины горла ширрон вдруг вырывается влажное горловое урчание словно сломалось что то большое идут стреляйте стреляйте Подражает звуку выстрела. «Я тебя не отдам! Я тебя не отдам!» Внезапно поворачивает голову и смотрит в пустоту поверх моего плеча. «Дети, не отдавайте им детей!» Это была миссис Кормут. «Спасайте детей! Спасайте детей!» тш, тш, тш. Изображает новые выстрелы. Складывает обе руки в замок и сильно опускает на что-то невидимое. «Дети заплакали». Делает колющие движения, а потом размахивает руками. «Эбби громко заплакала. Миссис Кормот взяла ее». Берет что-то или кого-то на руки, поднимает над головой и швыряет об стену. «Эбби замолчала». Снова гладит себя по лицу, подражает голосу матери. Ш «Все хорошо, маленькая, все хорошо», – опускает руки с лица на шею, сдавливая горло. «Я не отдам тебя, я не отдам тебя», – Шэрон начинает задыхаться. <как> доктор Суммер хочет остановить ее, доктор Келнер поднимает руку. Шэрон вдруг обмякает и раскидывает руки, имитируя звук выстрела. Тепло и мокро, солено во рту, жжет глаза. Меня поднимают и несут. Встает из-за стола, прижимая к себе что-то невидимое. Меня несут на стоянку. «Беги, Шерон, не останавливайся!» Подражает чьему-то чужому голосу. «Просто беги, беги, беги, беги!» Ее оторвали от меня. Ее руки выпустили меня. Большие мягкие руки.